Новости культуры. Вчера на аукционе Сотбис за 10 миллионов долларов был продан 1 миллион долларов, который когда-то принадлежал Элвису Пресли. Пап, Папа, что такое невеста? Ну, как вообще объяснить, сынок? Ну, допустим, я подарил тебе на Новый год велосипед. Ура! Нет, допустим, допустим. Вот. Вот подарил, и, значит, теперь он твой. Но кататься Ой. тебе на нем можно будет только летом. Вот. Пап, а, а до лета можно хотя бы играть с бибиковкой? И Реклама. Новая акция. Собери свой домик в деревеньке. В каждом втором пакете молока кирпич. Вот уже ждут. первый первые пьют на здоровье. Второй – ради удовольствия Третий – ради наглости Последний – ради безумия Согласен! А вот про семнадцатый никто посему-то не ни слова Алкоголики, придурок! чем языка отличается от ежа? У ежа на одну иголку боль.